Верхняя. Автор Елизавета Домина. Читает Анастасия Беляева. Глава первая. Сакура. В Берилевском дендрарии расцвела сакура. В 2010 году почетный гражданин Южно-Сахалинска Мияниси Ютака подарил жителям Москвы экзотические деревья. Они превратились в прекрасный цветущий сад. Воплощение дружбы нежности деревьев Азии с суровым климатом России. Всего неделю цветения и прозрачные лепестки опадают. Среди моих ровесниц мало девушек, не грезивших садами цветущей сакуры, после мемуаров Гейша. Там, в кино, розовые лепестки кружили в воздухе, заполняя пространство. В минуты просмотра этих кадров у меня появилась мечта: прочувствовать аромат цветения. Стою в парке. Зябка, грею ладони дыханием. Опустошенная, утратившая что-то важное. Ориентир пути. Сакура цветет без запаха. Навигатор дал сбой. Наивная дуреха могла бы загуглить в интернете описание аромата цветущей сакуры и не жить мечтами, что это пик романтики. Отобрали почти детскую мечту, беспечную, основанную только на эмоциях и органах чувств. Кажется, так описывался метод поиска настоящих желаний до того, как я влюбилась в идею с сакурой. Долгие годы с мыслями о том, что когда мне подпишут заявление на увольнение и после соблюдения ряда формальностей, разрешат выезд за границу, я отправлюсь на ханами или заниматься ханами. В Японии же это вроде бы как процесс созерцания. Если бы я хоть немного матча изучила, знала бы, как правильно эти определения сочетаются. Но мне же так хотелось настоящего. Вот он, кадр из фильма. Вот десять лет ожиданий. И. Вот Бирюлевский дендрарий! Настоящее, что уж там скрывать. Доброе утро! Буду ожидать сезон цветения яблонь в Коломенском. Излечу душу натурпродуктам. Я знаю, как пахнут цветущие яблони. Они не подведут. Благо, что до второй декады мая время еще есть. Что за мистический для меня якорь с Сакурой? Надо обязательно пересмотреть фильм вечером. Помню, точно была информация. Прототип главной героини выиграла суд у автора экранизированной книги. Так, стоп. Я не на работе, у меня сегодня выходной. Никаких судов и разбирательств. Выдохнула, осмотрелась вокруг. А если не мемуар Гейша, что я буду смотреть вечером? В голове заметались мысли в воспоминаниях о желаемых делах на выходные. Конец апреля, начало мая. Потрясающий период пробуждения природы. Впереди пышное цветение, а потом целых три месяца буйства ароматов и красок. Дожди, стучащие по сводам крыш. Душный воздух перед катарсисом небесного напряжения. Грозой. Раскаты майского грома. Подумаешь, Сакура не пахнет. Придумаю себе новую мечту. Признаться честно, сокровенное у меня давно уже есть. Только совсем несбыточная. Я хочу завести себе питомца. Свою настоящую собаку. несбыточно она потому, что график моей работы и командировок не подразумевает наличие маленького друга. Возможно, когда-нибудь потом куплю себе дом на берегу моря и забавного французского бульдога. Он будет хрюкать, когда мы будем гулять, храпеть на своей роскошной подстилке рядом с кроватью. Толстый такой, со складочками. Наверное, посмотрю хатика перед сном. Где-то же я могу поплакать. Или достаточно с меня японских мотивов. Нога безнадежно поскользнулась, утопая в свежей куче собачьего дерьма. Реализм городских тротуаров во всей своей красе. Мои новые туфли. Я же только вчера их купила. Черные, на шпильке. Замшевые. Где тут у нас производитель кучи? Осмотревшись по сторонам, заметила невысокого лысого мужчину с поводком в руках. «Мужчина, доброго дня! Вас не учили убирать за своей собакой?» Подойдя к нему, спросила я вежливо. «Ты меня учить собираешься? Иди, куда шла!» Мужчина затянулся глубоко остатком тлеющей сигареты, выдохнув сигаретный дым мне в лицо. ай ай как нехорошо! Я же культурно с вами, на вы!» Не люблю, когда мне тычут незнакомые люди. В этот момент я уже знала кличку собаки, которая соорудила сие великолепие, номера авто, на котором Лысый рассекает, и последствия, которым приведет его жестокое обращение с трехмесячным щенком Питбуля через два года. Нехорошо как-то получается. «Лысый, ко мне!» «Пора учить этикет!» «Не люблю описывать подробности своего стиля работы». Просто где-то в Бирюлевском дендрарии через час прохожие обнаружит одинокого мужчину в трусах. В собачьей мошеннике, на поводке, привязанном к дереву. Сам он развязать его не сможет, команды надо исполнять. И ах да, туфли у меня почти чистые. Так себе, конечно, работа языка у него, но достаточно, чтобы запомнил простое правило. За питомцем своим надо убирать. Фу, теперь у в табу. Есть еще один нюанс. Такой маленький. У меня на пассажирском сиденье хлопает глазами, высунув язык, щенок Питбуля, голубого окраса. Что, Марсеныш, едем домой? Марс радостно завилял хвостом, услышав непривычные доброжелательные интонации. Ну и что, что Сакура без запаха? Зато я теперь с другом. По дороге заскочим в магазин и будем смотреть хатика вместе. На первый взгляд мое поведение попахивает самодурством. На самом деле пахнет оно иначе, от моих туфелек. По моему контракту использовать гипноз не в служебных целях запрещено. Но у меня были весомые причины. Дед Хуан, в принципе, увидит картинку, которая возникла в момент принятия решения. С ним познакомлю вас обязательно позже, после своих выходных. Это мой начальник. Свернула на парковку зоо-магазина, собрала в охапку пушистый комок счастья. Сейчас мы тебе накупим много собачьих радостей». Момент прижатия к себе щенка, он был лишь на мгновение дежурным. Волна детского восторга охватила меня с головой. Давно я не ощущала таких эмоций. Глазища у него невероятные. И нос холодный, мокрый. А подушки лап какие мягкие. «Эх, знаю, с питбулями так нельзя, порода собак иная. Но я совсем чуточку его потискаю». До того, как приступим снимки его подготовки к службе. Надо будет позвонить кинологу коллеге. Он точно сделает из Марса настоящего компаньона-поисковика. Загрузила багажник нужными атрибутами собачьего бытия, вернув Марса на пассажирское сиденье. Открыла пропущенные вызовы. Нет, только не это. Выходной же! Мне нельзя выключать звук на телефоне. Всегда надо быть на связи. Отошли буквально на полчаса и уже семь пропущенных. Неужели так быстро в отдел доложили о моей выходке? Марсюш, не пугайся. Сейчас злой дядя будет ругаться в трубку. Но это не на тебя. Выдохнула, собравшись с мыслями, как построить диалог. Снежок, ты где? Снежком меня прозвал Дед Хуан с первой нашей встречи из-за светлых волос и белой кожи. На данный момент волосы рыжие. По долгу служба имена кодовые. Образы, документы мы меняем, когда заканчиваем операцию. Также приходится менять место проживания. Это отчасти тоже было причиной, почему мечта с собакой казалась мне несбыточной. Но теперь, когда на меня смотрит это маленькое чудо, я найду возможность решить этот вопрос. «Привет! В магазин отходила, телефон в машине оставила». Прислушиваясь к настроению шефа, ответила я ровно. Судя по интонации, он пока еще не в курсе. Повод для звонка другой. «На работе при сотрудниках нам запрещены обращения не по уставу. Но в выходной, учитывая дружеское общение, мы разговариваем иначе». «От отдела далеко?» «Минут пятнадцать. Что-то срочное?» «Помощь твоя нужна. Сможешь?» «Еду», — ответила я, завершая беседу. «Ну что, Марс Нептунович, нас вызывают на работу. Привыкай, дружище. Сейчас познакомлю тебя с коллегами». Марс довольно потянулся, усевшись в кресле на вытянутых передних лапах.